С точки зрения специалистов по иглотерапии, орган сердца – это система, обеспечивающая не только кровообращение, но и компоненты психической деятельности, сочетание телесного и духовного. На сердце сказываются события, происходящие с человеком. Здесь много метафорического, ибо оно такой орган, который вызывает волнение, подсказывает, предчувствует, и пока сердце бьется, человек жив, он дышит. Отсюда уже следует диада сердца и души, духа. Когда биологических ресурсов больше нет, и игра с жизнью оказывается законченной, сердце работать перестает. Иногда удается заменить его на донорское. Думается, что если бы вместо сердца пересаживался какой-либо другой орган, реципиенту было бы легче, так как сложно привыкнуть к мысли о наличии в теле не просто чужого, а бьющегося, звучащего, столь эмоционального. Иерархи православия, не отрицая принципиальной необходимости пересадок, их пока не одобряют, ибо рассматривают трансплантированный орган как вместилище души. Опасаются они того, что возможны попытки ускорить смерть потенциального донора ради блага реципиента. Проще, конечно, было бы пересадить сердце животного, но такой вариант в силу трансплантационной несовместимости, оказался возможен лишь в Библии. Там ведь сказано, правда, по другому поводу. Сердце человеческое отнимется от него и дастся ему сердце звериное. Фольклорно же такая подмена, то есть обретение чужой души, может привести к тому, что человек оказывается наделенным зооморфными свойствами, После этого неудивительно, что получивший сердце свиньи ведет себя по-свински, подлый обладает волчьим сердцем и так далее. Все сложная двигательная деятельность сердца. Возможно лишь потому, что орган этот мышечный. Признание этого факта для своего времени революционно, ибо Гален отождествлял этот двигатель не с мышцей. а сердечным мехом. Толкачом считали не сокращающиеся камеры, а жар, который якобы способен притягивать воздух и распределять его между частями тела, непосредственно в крови подогревая жидкий животный дух. Платон же уверял, что колотится сердце из-за кипения страстей, сопряженных с действием огня. так что этот орган мыслился огнеобразным, хотя и без искр. Неудивительно поэтому, что Иисуса иногда изображали держащим в руках сердце, испускавшее пламя и пронзенное копьем, а совесть тоже держащая в руках сердце, но с колокольцем, время от времени предостерегающим человека. Охлаждать такой пылкий орган, предохранять его от перегревания, призваны были легкие. И это их единственное назначение, как полагали ученые Древней Греции. Если вы чародей, то запросто можете вынуть у человека сердце, вымочить его в воде, которой затем окропить улицы. Именно горючие его качества и вызвали в 1547 году страшный пожар в Москве. А ведь это уже времена Ивана Васильевича, царя Грозного. Он, естественно, повелел сотворить розыск. Спрошенные черные люди показали на княгиню Анну Глинскую с детьми, где занималась она волхованием. Соответственно, вымало сердца человеческие, докропило. От этого якобы все и произошло. Затем уже толпа принялась за дело. Теперь вернемся к физически более четким аналогиям. Английский философ Томас Гоббс в XVII веке писал, что сердце есть пружина. опывательски, тогда все было понятно. ибо соответствовало здравому смыслу. Его современник, английский врач Уильям Гарвей, приравнивал сердце к насосу, но явно не к поршневому жесткими клапанами, а к водным мехам эпохи Возрождения, когда над входным отверстием помещали кусок кожи, препятствующий обратному току жидкости. Низведение до уровня насоса — это свидетельство того, что у сердца отнималось привилегии быть обителью души, которая питает дух из легких. И вправду оказалось, что сердце является двигателем типа нагнетающего насоса, режим работы которого определяется давлением крови. Причем перекачивается кровь в желудочке, при относительно небольшом градиенте между средним систолическим и диастолическим давлением в желудочках. Так что признаем, что состоит сердце из двух относительно самостоятельных насосных устройств, каждый из которых имеет две камеры. Наличие столь активно сокращающейся мускулатуры, требовало фиксации ее на чем-то твердом, прочном. Легенды поэтому и наделили сердце особой костной тканью. Уже до Гарвея в средневековой энциклопедической сводке примата Аристотеля можно найти указание на это. Предположение подтвердилось лишь частично, ибо в сердце человека Костной ткани как таковой не оказалось. Оказались лишь кольцевидные хрящи на границе предсердий и желудочков. Зато у верблюдов, коз, северных оленей в области клапана аорты находят пару-тройку маленьких хрящей или косточек массой в 4-5 граммов и длиной до 5-6 сантиметров. Из известных мне прецедентов о целостности сердца могу сослаться пока лишь на юного Вакха, которого титаны разорвали на куски. Но богине Афине удалось спасти его сердце. Только поэтому один из наиболее популярных греческих богов вновь смог ожить во всей своей красе. К сожалению, в реальной жизни – Так не бывает. Еще один поворот нашего разговора. О мотиве съеденного сердца. Я не взял это выражение в кавычки, ибо сердце действительно в ряде случаев съедалось. Иногда такое действие выступало своеобразным магическим эквивалентом приобретения. Приобретение мужества, если потреблялось сердце крабреца, приобретение здоровья, если в дело шло сердце здорового ребенка, унаследование качеств предводителя его потомками, наследниками. Аналогично поступали и с сердцами животных, которым придавалась роль весьма необычной пищи. Так гелики были убеждены, что съеденное сердце лося придает силу и мужество. Веты и нивхи то же самое распространяли на сердце медведя. Этот продукт женщинам не давали, ибо им-то храбрость не нужна. Да и обидным могло показаться медведю. Считалось, что его сердце вообще излечивает от всех болезней. Сердце же совы, как полагали в Германии. предохраняет от бешенства. Жене, дабы сильнее любила мужа, давались съесть сердце воробья или голубя, птиц с присущим брачной символикой. В действенность всех этих снадобий стражущие могли верить, ибо, обладая желанием и верой, да еще большими, можно добиться желаемого. А закончить эту тему мне хочется еще одним вариантом пищевой утилизации сердца, до которой додумался американский поэт Стивен Крейн. В пустыне некто голый, звероподобный сидел на корточках, держал в руках свое сердце и ел его. Я спросил, что вкусное? Он ответил, горькое-горькое, но мне нравится, что оно горькое. Потому что это мое сердце. Как известно, даже из курса средней школы между предсердиями и желудочками сердца имеются клапаны, коих два: левый, называемый также двустворчатым или митральным, и правый трехстворчатый. Любой клапан – это воронка. а в таковую затягивается кровь, которая струится по всему телу. Артерии несут кровь от сердца к другим органам, вены – от этих органов к сердцу. Кровь циркулирует в замкнутой системе сосудов, которые можно разделить по принадлежности к кругам кровообращения. Их два. Один – большой или телесный, по которому кровь распространяется от сердца к органам, и от органов обратно к сердцу. Она идет от левого желудочка и переходит в правое предсердие. Второй круг – малый или легочный. Он начинается так называемым легочным стволом от правого желудочка. Затем кровь доходит до легких, а оттуда по четырем легочным венам достигает левого предсердия. Впервые понятие о большом и малом кругах кровообращения было введено Уильямом Гарвеем. Его книга «Анатомическое исследование о движении сердца и крови у животных» вышла в 1628 году. До этого в медицине царствовало учение римлянина Галена второй век нашей эры а он круговорота крови не знал, и полагал, что сырая кровь поступает из печени в правый желудочек, отсюда, через отверстие в сердечной перегородке, попадает в левый желудочек. В средние века Галена почитали как автора неопровержимых научных представлений, считавшихся, скорее, даже истинными. А тут кто-то позволил себе с ним не согласиться, Претензии декана медицинского факультета в Париже гипотена к теории Гарвея поэтому были вполне конкретны, парадоксально, бесполезно, ложно, абсурдно и вредна. Явно с переменами симпатий в тогдашней науке не торопились. История, может быть, и не удосужилась бы сохранить эту точку зрения, продержавшуюся не так уж и долго. Если бы не то обстоятельство, что термин «кровообращение» перешел из специальных изданий на театральные подмостки. Гипотен прям таки спровоцировал на это большого остроумца Жана Батиста Мольера. В «Мнимом больном» один из горе-врачей говорит, что слепо верит нашим древним учителям, и не желает даже слушать о так называемых открытиях нашего века касательно кровообращения. Вполне понятно, что драматург не ставил проверочных опытов, да и вряд ли понимал всю значимость научного открытия, явно зная о новой теории лишь понаслышке. Другое дело, что она не замыкалась в профессиональной среде, а Мольер... по своему настрою, отнюдь не принадлежал к тишайшим. Всякая энергии необходим выход, а тут все бурлило и выплескивалось за пределы простого спора ученых. Сцена позволяла провозглашать новое, громче, да еще и в более доступной форме, чем узкие собрания ученых, разделившихся на сторонников циркуляции крови и ее же противников. Казалось бы, идея не должна была вызвать столь бурного протеста сообщества понимающих. Ведь было уже уже известно, что Земля кругла, а Вселенная всегда таковой воспринималась. Геометрическая же фигура круг нередко считалась самой совершенной. Тем не менее Гарвия, который стал основоположником реформы в учении о токе крови, пытались за его открытие вергнуть в ад. Авторитета у него тогда еще было маловато, а вот слухи по поводу кругов кровообращения распространялись также кругами, обрастая легендами и сплетнями. Были и приверженцы, ученые, если не бурно восторженные, зато верные. Так поверил в Гарвея французский философ Декарт, Правда, силой движущей кровь он считал не сокращение камер сердца, предсердия и желудочков, а жар. Сердце якобы подогревается за счет крови жидким животным духом. Поставил проверочные опыты и подтвердил выводы Гарвея. Ученый и врач Боэ разделяли его взгляды многие анатомы. Всех их можно было признать научным авангардом своего времени. Были и такие, кто пытался как-то соединить старое и новое. Так что прямой линии в изучении кругов кровообращения при Гарве и после него долго не получалось. Хвалили, одобряли, возвеличивали – опровергали, обличали, обвиняли, но игнорировать не могли. Спорить ученым было трудно еще и потому, что не было спора. Были разные уровни понимания, как и весьма обычное во всей эпохе неприятие нового мнения.